Нацификация культуры Вечером 10 мая 1933 года, примерно через 4,5 месяца после того, как Гитлер стал канцлером, в Берлине произошло событие, свидетелем которого западный мир не был со времен позднего Средневековья. Около полуночи в сквере на Унтерден-Линден напротив Берлинского университета завершилось факельное шествие, в котором приняли участие тысячи студентов. Свои факелы они побросали в собранную здесь огромную гору книг. А когда их охватило пламя, в костер полетели новые кипы. Всего подлилось сожжению около 20 тысяч книг. Подобные сцены можно было наблюдать еще в нескольких городах. Так началось массовое сожжение книг. Многие брошенные в ту ночь в костер с одобрением доктора Геббельса ликующими берлинскими студентами книги были написаны всемирно известными авторами. Из немецких авторов, чьи книги попали в костер, можно назвать Томаса и Генриха Манов, Леона Фейхтвангера, Якоба Вассермана, Арнольда и Стефана Цвейгов, Эриха Марию Ремарка, Вальтера Ротенау, Альберта Эйнштейна, Альфреда Керра и Гуга Пройса. Последние немецкие ученые, составившие в свое время проект Веймарской Конституции, сжигались книги и многих иностранных авторов таких как Джек Лондон, Эптон Синклер, Хелен Келлер, Маргарет Сангар, Герберт Уэллс, Хевлок Эллис, Артур Шницлер, Зигмунд Фрейд, Андрей Жид, Эмиль Золя, Марсель Пруст. Согласно студенческой прокламации, огню предавалась любая книга, которая подрывает наше будущее или наносит удар по основам немецкой мысли, немецкой семьи и движущим силам нашего народа. В то время, как книги превращались в пепел, к студентам обратился с речью новый министр пропаганды доктор Геббельс, который считал своей основной задачей надеть на немецкую культуру нацистскую смирительную рубашку. «Душа немецкого народа вновь сумеет выразить себя», — прогласил он. «Этот огонь призван осветить не только окончательный закат старой эры, он высвечивает и наступление эры новой». Начало новой нацистской эры немецкой культуры ознаменовалось не только кострами из книг и более эффективной, хотя и менее символичной, мерой запретом на продажу и выдачу в библиотеках сотен книг, на издание многих новых книг, но и регламентацией всей культурной жизни в масштабах, неизвестных до той поры ни одному из западных государств. И еще 22 сентября 1933 года, Была законодательно учреждена Палата культуры Рейха во главе с доктором Геббельсом. Ее назначение законно определил следующим образом. С целью осуществления немецкой культурной политики необходимо собрать творческих работников во всех сферах в единую организацию под руководством Рейха. Рейх должен не только определить направление интеллектуального и духовного прогресса, но и организовать деятельность работников различных сфер культуры и руководить ею. Для руководства и контроля за каждой сферой культурной жизни было создано семь палат – изобразительных искусств, музыки, театра, литературы, прессы, радиовещания и кино. Все лица, работавшие в этих сферах, были обязаны вступить в соответствующие палаты, решения указаний которых имели силу закона. Кроме иных прав, палатам было предоставлено право исключать из своего состава лиц ввиду их политической неблагонадежности или не принимать их туда. Это означало, что те, кто без особого восторга воспринимал национал-социализм, могли лишиться права заниматься своей профессиональной деятельностью в искусстве и тем самым лишиться средств существования. Среди тех, кто в 30-е годы жил в Германии и искренне беспокоился о судьбах ее культуры, не нашлось ни одного деятеля, который не отметил бы ее ужасающего упадка. Естественно, этот упадок стал неизбежен, как только нацистские главари решили, что изобразительное искусство, литература, радио и кино должны служить исключительно целем пропаганды нового режима и его нелепой философии. Ни один из здравоостроивших тогда немецких писателей, за исключением Эрнста Юнгера и раннего Эрнста Вихерта, не был издан на нацистской Германии. Почти все писатели во главе с Томасом Маном эмигрировали, а те немногие, кто остался, молчали или их вынуждали молчать. Рукопись любой книги или пьесы необходимо было представлять в Министерство пропаганды, чтобы получить разрешение на публикацию или постановку. Музыка находилась в более выгодном положении, поскольку это искусство, наиболее далекое от политики, да и немецкая музыкальная сокровищница была наполнена выдающимися произведениями от Баха, Бетховена и Моцарта до Брамса. Но исполнять музыку Мендельсона, еврея по национальности, было, например, запрещено, так же как и музыку ведущего современного немецкого композитора Пауля Хиндамита. Евреев быстро отстранили от работы в ведущих симфонических оркестрах и оперных театрах. В отличие от писателей, большинство выдающихся деятелей немецкого музыкального искусства решили остаться в нацистской Германии и по существу отдать свои имена и свой талант на службу новому порядку. Не покинул страну и один из самых выдающихся дирижеров века Вильгельм Фуртвенглер. Около года он находился в опале за то, что выступил в защиту Хиндемита, но затем вернулся к активной музыкальной деятельности который вел все последующие годы гитлеровского правления. Остался и Рихард Штраус, ведущий из современных немецких композиторов. Некоторое время он являлся президентом музыкальной палаты, связав свое имя с гебельсовским проституированием культуры. Известный пианист Вальтер Гизекинг с одобрения Геббельса гастролировал преимущественно за рубежом, пропагандируя немецкую культуру. Благодаря тому, что музыканты не эмигрировали, а также благодаря огромному классическому наследию в годы Третьего Рейха, можно было наслаждаться превосходным исполнением оперной и симфонической музыки. Непревзойденными в этом смысле считались оркестры Берлинской филармонии и Берлинской государственной оперы. Великолепная музыка помогала людям забывать об упадке других искусств и о многих тяготах жизни при нацизме. Следует отметить, что и театр сохранял традиции, однако лишь в постановках классического репертуара. Конечно, Макс Рейнхарт эмигрировал, как и другие режиссеры, директора театров и актеры еврейской национальности. Пьесы нацистских драматургов были до смешного слабы, широкая публика их не посещала, и сценическая жизнь таких пьес оказывалась весьма недолговечной. Президентом театральной палаты являлся некто Ганс Йост, драматург-неудачник, который однажды публично заявил, что когда кто-нибудь употребляет при нем слово «культура», его рука непроизвольно тянется к пистолету. Но даже Йост и Геббельс, определявшие, кто должен играть и кто ставить, не помешали немецким театрам осуществлять постановку драматических произведений Гетте, Шиллера, Шекспира. Как ни странно, в нацистской Германии разрешалось ставить некоторые пьесы Бернарда Шоу, вероятно потому, что он высмеивал в них нравы англичан и извинительно отзывался о демократии, а также потому, что его остроумие и левые политические высказывания не доходили до сознания нацистов. Еще более странной оказалась судьба великого немецкого драматурга Герхарда Гауптмана. Во времена кайзера Вильгельма II его пьесы запрещались к постановке в имперских театрах, поскольку он являлся ревностным сторонником социализма. В период Веймарской республики он стал самым популярным драматургом Германии и сумел сохранить это положение в Третьем Рейхе, где его пьесы продолжали ставиться. Никогда не забуду сцену по окончании премьеры его последней пьесы «Дочь собора», когда Гауптман, почтенный старец с развивающимися седыми волосами, не спадавшими на его черную накидку, вышел из театра под руку с доктором Геббельсом и Йостом. Подобно многим другим известным людям Германии, он смирился с гитлеровским режимом. А хитрый Геббельс извлек из этого пропагандистский эффект, не уставая напоминать немецкому народу и всему миру, что крупнейший современный немецкий драматург, бывший социалист и защитник простых тружников не только остался в Третьем Рейхе, но и продолжает писать пьесы, которые идут на сценах театров. Насколько искренним или приспосабливающимся, или просто непостоянным был этот престарелый драматург, можно заключить из того, что произошло после войны. Американские власти, считая, что Гауптман слишком ревностно служил нацистам, запретили его пьесы в своем секторе Западного Берлина. Русские же пригласили его в Восточный Берлин и устроили ему прием как герою, организовав фестиваль его пьес. А в октябре 1945 года Гауптман направил письмо, возглавляемое коммунистами Союз культуры во имя демократического возрождения Германии, пожелав ему успеха и выразив надежду, что Союз сумеет обеспечить духовное возрождение немецкого народа. Германия, давшая миру Дюрера и Кранаха, не смогла выдвинуть ни одного выдающегося мастера в области современного изобразительного искусства. Хотя немецкий экспрессионизм в живописи и Мюнхенская градостроительная школа в архитектуре представляли собой интересные оригинальные направления, а немецкие художники отразили в своем творчестве все эволюции и взлеты, которые были характерны для импрессионизма, кубизма и дадаизма. Для Гитлера, считавшего себя настоящим художником, несмотря на то, что в Вене его так и не признали, все современное искусство несло на себе печать вырождения и бессмысленности. В «Майн он разразился на этот счет длинной тирадой, а после прихода к власти одной из его первых мер стало очищение Германии от декадентского искусства и попытка заменить его новым искусством. Почти 6.500 полотен современных художников, таких как Кокошка и Гросс, а также Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матис, Пикассо и многие другие, были изъяты из экспозиции немецких музеев. То, что пришло им на смену, было показано летом 1937 года, когда Гитлер официально открыл дом немецкого искусства в Мюнхене, в желто-коричневом здании, построенном в псевдоклассическом стиле. Он сам помогал проектировать это здание и назвал его «бесподобным и непревзойденным». На эту первую выставку нацистского искусства втиснули около 900 работ, отобранных из 15 тысяч представленных. Более нелепого подбора мне не приводилось видеть ни в одной стране. Гейтер лично произвел окончательный отбор, и как свидетельствовали его товарищи по партии, присутствовавшие при этом, вышел из себя при виде некоторых картин, отобранных для показа нацистским жюри, под председательством посредственного живописца Адольфа Циглера. Примечание. Своим положением Циглер был обязан тому счастливому обстоятельству, что написал в свое время портрет Гели Раубау. Он не только приказал немедленно их вышвырнуть, но и ударом армейского ботинка продырявил несколько из них. «Я всегда был настроен», — заявил он в длинной речи на открытие выставки, «если судьба приведет нас к власти, не вдаваться в обсуждение этих вопросов, оценка произведения искусства, а действовать». Он и действовал. В речи, произнесенной 18 июля 1937 года, он так изложил нацистскую линию в отношении изобразительного искусства. Произведения искусства, которые невозможно понять и которые требуют целого ряда пояснений, чтобы доказать свое право на существование и найти свой путь к неврастенникам, воспринимающим такую глупую и наглую чушь, отныне не будут находиться в открытом доступе. И пусть ни у кого не остается иллюзий на этот счет. Национал-социализм преисполнен решимости очистить германский рейх и наш народ от всех этих влияний, угрожающих его существованию и духу. С открытием этой выставки безумие в искусстве положен конец, а вместе с ним и развращению таким искусством нашего народа. И все же некоторые немцы, особенно в таком центре искусства, как Мюнхен, предпочитали оставаться художественно и развращенными. В противоположном конце города, в ветхой галерее, попасть в которую можно было лишь по узкой лестнице, размещалась выставка вырожденческого искусства, который доктор Геббельс организовал, чтобы показать народу, от чего Гитлер его спасает. На ней была представлена блестящая коллекция современной живописи, кокошка, шагал, работы экспрессионистов и импрессионистов. В день, когда я побывал там, предварительно обойдя бесчисленные залы дома немецкого искусства, галерея была полна народу. Длинная очередь, выстроившаяся по скрипучей лестнице, заканчивалась на улице. Осаждавшие галерею толпы стали столь многочисленны, что доктор Геблес, разгневанный и смущенный, вскоре закрыл выставку.